испарилась. Если только лихорадочно соображал я рыская глазами во все стороны, если только она не юркнула в пивную Четыре провинции. Я вошёл в пивную. Так и есть. Я тихо прикрыл за собой дверь. Вот она около стойки. Сама протянула кружку портера и дала малютке стопочку джина. Хорошие приправы к грудному молоку. Я подождал, пока унесло сердце, подошёл к стойке и заказал Рюмку Джон Джеммисон, пожалуйста. Услышав мой голос, ребёнок вздрогнул, поперхнулся джином и закашлялся. Женщина повернула его и постучала по спине. Багровая личико обратилась ко мне. Я смотрел на зажмуренные глаза и широко разинутый ротик. Наконец судорожный кашель прошёл, щёки его посветлели. И тогда я сказал: "Послушай, малец". Наступила мёртвая тишина. Вся пивная ждала Ты забыл побриться, сказал я. Младенец забился на руках у матери, издавая странный жалобный писк. Я успокоил его: "Не бойся, я не полицейский". Женщина расслабилась, как будто кости её вдруг обратились в кисель. "Спусти меня на пол", сказал младенец. Она послушалась: "Дай сюда джин". Она подала ему рюмку. Пошли в бар, поболтаем без помех. Малютка важно выступал впереди, придерживая пелёнки одной рукой, сжимая в другой рюмку с джином. Бар и впрямь был пуст. Младенец вскарабкался на стул и выпил джин. «Господи, еще бы рюмашечку!» — пропищал он. Мать пошла за джином. Тем временем я тоже сел к столику. Малютка смотрела на меня, я на малютку. «Ну?» — заговорил он наконец. «Что у тебя на душе?» «Не знаю», — ответил я. «Еще не разобрался. То ли плакать хочется, то ли смеяться. Лучше смейся. Слез не выношу». Он доверчиво протянул мне руку, я пожал ее. «Макгилахи», — представился он. «Только меня все зовут Отпрыск, Макгилахи, а то и попросту Отпрыск». «Отпрыск», — повторил я, — «а моя фамилия Смит». Он крепко сжал мне руку своими пальчиками. «Смит?» «Неважнецкая фамилия». «И все-таки Смит в десять тысяч раз выше, чем Отпрыск. Верней, вот и скажи, каково мне здесь внизу? И каково тебе там наверху, длинный, стройный такой, чистым высоким воздухом дышишь?» Ладно. Держи свою стопку, в ней то же, что и в моей. Глотай и слушай, что я расскажу.